Народу на открытие выставки пришло столько, что я стала волноваться, как бы залы не превратились в подобие автобуса в час-пик. Но все каким-то образом уместились, и мой партнер Семен Абрамович, сияя словно солнце лысой макушкой, радостно мне подмигивал, потирал пухленькие ручки и весело качал головой. «Выставка удалась!» Толпы искушенных в этом деле созерцателей небольшими стадами бродили по залам, урывками переговаривались, скрестив на груди руки, приседали, приближались к картинам, отходили и подходили снова, словно надеясь найти там глубинный смысл, доступный лишь их утонченному пониманию. Все это здорово походило на некий обрядовый танец и выглядело чрезвычайно солидно». Янс был уже признанным мастером. Его выставки проходили с неизменным успехом, и сегодняшний вечер не был исключением. Мэттер вел себя солидно, с улыбкой отвечая на рукопожатие и поздравления и с удовольствием раздавая автографы. Совсем другое дело было с Игорем Сельцовым. Он выставлялся в первый раз в жизни. Несмотря на многочисленное увещевание доброжелателей, у меня хватило смелости послать их всех к черту и поверить в счастливую звезду парня. Я не ошиблась и выиграла. Успех был невероятный. Семен Абрамович, вытянув меня за руку из середины восторженной толпы, улыбаясь, качнул головой. «Ты, Алевтина Георгиевна, умница! Ты не просто нашла, ты зажгла звезду!» А он всегда знал, что говорил. Вскоре я заметила в дверях зала высокого молодого человека, словно сошедшего с обложки модного журнала. Безупречный вкус, классика, эффект потрясающий. Это был наш щедрый спонсор. Нет, гораздо правильнее назвать его меценатом. Без всяких условий он перечислял насчет галереи суммы, вызывающие уважение и даже некоторую робость. До его появления наша галерея выглядела гораздо скромнее. Я нацепила улыбку и пошла навстречу дорогому гостю, который уже начал тревожно оглядываться по сторонам. — Здравствуйте! — опустив ресницы, мурлыкнула я. — Очень вам рада. «Алевтина Георгиевна, я уж решил, что в такой толпе мне вас не разыскать», — он обрадованно вздохнул. «Неужели меня не различить в толпе?» Гость перепугался. «Что вы, что вы? И в мыслях не держал». Поговорив таким приятным образом несколько минут, я занялась делом. Познакомила гостя с Леонидом Карасашьянцем, затем провела по всем залам и представила тем, кому считала нужным. Потом подозвала Игоря, Перед тем, приватно сообщив своему гостю о том, что цены на работу этого мальчика вырастут в десятеро после того, как покинут стены галереи. Представив их друг другу, я вежливо покинула кавалеров. Мне нужно было переброситься парой слов с каждым присутствующим, чтобы никто не счел себя забытым. Вскоре пробегающий мимо Игорь шепнул мне, что ему предложено продать двенадцать картин, а также посетить офис нашего мецената. Тут делал ремонт и хотел, чтобы Игорь предложил ему несколько работ, подходящих для интерьера. — Не упусти, — пожелала я ему. Тут меня разыскал и наш дорогой гость, повторив то же самое. Я уверила его, что это прекрасный выбор. Впившись взглядом в мое лицо, он отчетливо произнес. — Я всегда нахожу все самое лучшее. Чуть опустив ресницы, я мягко и едва заметно... Улыбнулась. Так, долгий лучистый взгляд, порок и невинность, загадка разгадать которую по силам только тебе. Хм. Зафиксировали раз, два, и откуда же это у нас было? Ох, да! Джаконда! Я не круглая дура, и прекрасно знала, о чем поет ночная птица. Не зря длинные языки утверждали, что спонсор не слишком хорошо разбирался в искусстве, скорее отдавал дань моде и пользы, по крайней мере материальной от галереи, он не только не получал, но даже ею и не интересовался. Интересовался он, собственно, мной, и мы оба успешно делали вид, что совершенно этого не понимаем. Итак, ведя разговор полный таинственных намеков и недомолвок, мы мирно стояли в середине зала, держа в руках по бокалу шампанского как вдруг эта захватывающая, идиллическая беседа была прервана самым оригинальным образом. На мне было новое декольтированное платье, купленное как раз по случаю торжества. И вот неожиданно я почувствовала, то есть не помню, что я почувствовала, но, вытаращив глаза и намертво стиснув зубы, рухнула прямо в объятия несколько опешившего собеседника, едва не выскочив из своего платья. Через пару секунд стало ясно, что же произошло. Позади нас стояла молодая пара. Кавалер в полутворческого озарения, декламируя даме строки своих бессмертных произведений, выплеснул в припадке гениальности мне на спину бокал ледяного шампанского. Так я познакомилась со своим вторым мужем. После этого происшествия каждый вечер в моей квартире стали раздаваться звонки с извинениями и стихами. Чтобы покончить с этой пыткой, я не придумала ничего умнее, как выйти за него замуж. И вот, Тут-то началось. Назвать меня корыстной сукой. А кто же тогда она? Ну, конечно, не то, чтобы я совсем не была сукой. Каждая женщина иногда ею бывает. но уж чья бы корова мчала. Я опять вспомнила раскрасневшуюся святулю, как звала ее матушка, и рассмеялась. Пассажиры словно по команде повернули ко мне головы, недоумевая, кому это в вагоне так весело. Рассудив, что действительно выгляжу странновато, я вздохнула и стала смотреть в окошко. Но, как известно, в метро пейзаж за окном большим разнообразием не отличается, поэтому через пару минут я развернулась и стала ненавязчиво разглядывать попутчиков. Народу было не очень много. За время моего ожидания основной поток схлынул. Почти все сидения напротив были заняты мужчинами весьма разнообразного вида возраста и национальностей. Объединяло их лишь одно — непреодолимый повальный сон. При появлении на очередной станции женщин с тяжелыми сумками в руках, самые впечатлительные представители сильного пола даже начинали всхрапывать. «Мужик какой хилый пошел!» Подосадовала я с огорчением, разглядывая ряды хлюпиков. Недалеко от дверей, у которых я стояла, сидела благообразная бабулька с огромной авоськой. Рядом, небрежно закинув ногу на ногу, сидела девушка в наушниках. Глаза ее были закрыты, а губы беззвучно шептали, видимо, повторяя слова песни. А может быть, она учила иностранный язык, судя по количеству металлических фенечек, колечек, браслетов, а также персинга, украшавшего самые неожиданные части тела девушки? Это могло быть нечто туземно-папуасское». Бабулька Савойская явно терзалась отсутствием достойного собеседника, с которым она могла бы обсудить внешность, экстравагантной особы. Она ерзала, вздыхала, качала головой в надежде, что дремлющий по-другую от нее сторону мужик одумается и уступит место более подходящей кандидатуре. Вот забавный карапуз, усердно скачущий на коленях молодого интересного мужчины, вероятно, родителя, Невзирая на все попытки его усадить, дитя явно придерживалось на этот предмет собственного мнения, умудрившись испачкать крохотными ботиночками не только родного отца, но и всех окружающих в радиусе метра. Выбрав, наконец, удобный момент, малец вдруг резко распрямился, словно пружина, и, выскочив из отцовских рук, припустил в другой конец вагона. Несчастный отец с воплем бросился за ним следом, А на освободившееся место плавно втек прощавый молодой человек с длинными немытыми волосами. Закончив осмотр пассажиров и не найдя более ничего интересного, я вспомнила об Антоне. Хм, хорош, нечего сказать. Молча удалился с кухни, словно сосед по коммуналке. Я начала злиться, вспоминая поведение своего непутевого мужа. И на черта он у нее, спрашивается, сдался. «Муж это кто?» «Правильно, защитник и добытчик, любящий мужчина». Защитника, как видно, не получается, добытчик тоже, извините, я. Что же остается? Любящий мужчина? Скоро я буду принимать это не иначе, как со смехом. Почему-то вдруг стало так горько и обидно, что я едва сдержала слезы. Ах, что за ерунда, подбодрила я себя. Чего ты скисла? «Станция», — бодрым голосом объявила диктор. «Плевать», — продолжила я. Пусть я и змея, и эгоистка, зато вы все тоже узнали, кто вы есть на самом деле. Я с удовольствием вспомнила вытянутые физиономии моих дорогих родственников в тот момент, когда покидала пределы любимого семейного очага. Но удовольствие продлилось недолго. Я вдруг почувствовала неприятное чувство то ли страха, то ли беспокойства. Что это со мной? Повернувшись лицом к стеклянной двери, я посмотрела на свое отражение. Вроде... Все на месте неплохо выглядит. Тут я всей кожей ощутила на себе чей-то взгляд. Не тот оценивающий или любопытный, которым каждый вольно или невольно оглядывает стоящих рядом людей, а нечто совершенно необычное. Мне показалось, что он почти что осязаем. «Стоп», — сказала я себе, — «стоп, без паники». Зная я в тот момент, что такое настоящая паника, то, конечно, стримглав выбежала бы вон из этого вагона. Я стала осторожно оглядываться вокруг, пытаясь определить, кто же так напряженно наблюдает за моей скромной персоной. Но мои попытки успехом не увенчались. Никто не пытался встретиться со мной глазами, никто не отворачивался слишком поспешно. Лица были спокойные и равнодушны. «Осторожно, двери закрываются, следующая...» все так же энергично возвестило радио. «Моя... Слава Богу, конец этому безобразию!» — обрадовалась я и, как выяснилось, напрасно. Решительно пробираясь к выходу, я почти уже достигла цели, когда моя впечатлительная и отзывчивая душа столкнулась с проблемой, не решить которую я не могла. Рядом с дверью, держась одной рукой за поручень, а другой за живот, стояла беременная женщина. Лоб ее покрывала испарина, она явно чувствовала себя плохо, но никто не уступал ей места в надежде, что это сделает кто-то другой. «Вы будете сейчас выходить?» — спросила я, тронув ее за локоть. Она не ответила, только отрицательно покачала головой. «Этого для меня было вполне достаточно, чтобы обнаружить черту характера, которую я называю состраданием». Набрав в легкие достаточно воздуха в относительной тишине вагона, я громко задала вопрос «Да что же это делается?» Стоящие рядом пассажиры с готовностью развернулись, явно желая узнать, что же интересного происходит. Убедившись, что завладела вниманием аудитории, я повернулась к сплоченным рядам сидевших мужчин. «Ну что, не спящих совсем нет?» Но народ попался тертый. Быстро сообразив, о чем идет речь, некоторые джентльмены захрапели так виртуозно, что более впечатлительная натура, чем я, могла бы подумать, что они и правда спят. Ну, однако некоторые среагировали более человечно, освобождая место несчастной женщине, а один даже принес извинения от себя лично и от имени всех присутствующих, чем настолько меня растрогал, что я чуть не прозевала свою станцию. Все это меня несколько отвлекло, но, поднимаясь по переходу на пересадку, я ощутила, опять в горле противно запершила, я закашлялась, пройдя в конец платформы, огляделась. Показалось, все нервы мне истрепали, вот и дергаюсь. Через мгновение в тоннеле сверкнули фары поезда. Мелькнуло сосредоточенное лицо машиниста. Я еще раз огляделась и вошла в вагон. Народу в нем было достаточно. Вагоны на этой ветке старые и душные, поэтому я постаралась сразу пробраться поближе к открытому окну. Уцепившись за поручень, я устроилась поудобнее, вздохнула, и тут услышала тихое «Эй!». Это было странное, тревожное «Совсем ненужное слово, сулившее мне только одни неприятности. Только, пожалуйста, не поворачивайся и не пугайся, ладно?» Голос звучал глухо. «Я ничего плохого не сделаю, не думай, но ты должна мне помочь. не больше, ни меньше. По большому счету, я даже не удивилась. Я должна». Да я всю жизнь всем должна. Вот если бы сказали, о, фея неземная, исчезаешь, как свет луча, во след тебе идет. Вот тут бы я удивилась, а так? Физиономия у меня, что ли, слишком глупо выглядит? Ну, всем я должна помочь. Мужу, свекрови, соседке, селедке в банке. Вот жизнь. Молодец, не испугалась, не ошибся. Удовлетворенно продолжил мой неизвестный преследователь, как видно, созерцая мою недрогнувшую превратившуюся в железобетон спину. Я перестала дышать, напряженно вглядываясь в свое собственное отражение в стекле. Я тебя еще в том вагоне распознал. Деловая ты, как их всех построила. Каких-либо вообще, а тем более таких лесных отзывов о своей подземной деятельности я не ожидала. Поэтому выдержка мне изменила, и я оглянулась. Не знаю, кого я ожидала увидеть. Косого, рябого, Горбатова, но... Голубоглазый паренек, лет двадцати, почти на голову ниже меня, с шевелюрой цвета апельсина и частыми веснушками меня озадачил. Несколько секунд мы молча разглядывали друг друга, а потом он заговорил быстро и очень тихо. «Понимаешь, не могу я здесь долго бегать, не могу!» Я молча хлопала глазами, не успев сообразить, нужно радоваться этому обстоятельству или нет. «Да ты не дрейвь!» «Делать-то тебе ничего не надо, все будет нормально, поняла?» Ответить утвердительно на этот вопрос однозначно означало соврать, а я всю свою сознательную жизнь придерживалась мнения, что всегда нужно говорить правду, насколько это возможно. К тому же я готова была поклясться, что не видела этого огненного мальчишку в вагоне, из которого вышла видите ли э -э начала я пытаясь донести до незнакомца что я женщина кругом больная робкая местами даже с отклонениями от нормы и пугать меня нельзя ну столь трогательно на мой взгляд начавшаяся речь была прервана неожиданным я бы даже сказала неприличным поведением собеседника состав почти уже затормозил у следующей станции когда рыжий прохрипел мне в ухо на держи я ощутила в своей ладони какой то тряпичный сверток. «Только не потеряй, не потеряй, я тебя сам найду, слышишь?» Он стал быстро пробираться к выходу, оставив меня стоять в оцепенении. Выскочив из вагона, он обернулся и повторил «Сам найду, сам, не беспокойся, паспорт твой у меня». «Паспорт? Мой? У кого?» Я не поверила своему шам, но эта последняя фраза меня сильно обеспокоила» какой-то маниакальной страстью к своему паспорту. Я не страдаю, но все же предпочитаю, чтобы он находился именно у меня. Немедленно заглянув в сумочку, я убедилась, что молния расстегнута, а документ, удостоверяющий мою личность, исчез. Первым желанием моей оскорбленной души было броситься в догонку за вором, но, подняв глаза и увидев спину убегающего обидчика, я замерла и, уверяю вас, на это были свои причины». Пробежав несколько шагов от вагона к выходу, рыжий, вдруг вильнув, словно заяц, бросился обратно к дверям, затем вправо. Причину столь странного поведения парня я поняла через несколько мгновений, когда увидела бегущего к нему по вестибюлю станции высокого молодого человека в вызывающем длинном черном плаще. Слева у вагона показался еще один мужчина, который своей колоритной внешностью запросто мог бы с расстояния ста метров распугать целый класс воспитанниц воскресной школы. Он резво бросился на перерез рыжему, схватил его за вратник куртки и рванул на себя. Рыжий сразу как-то обмяк, и было видно, что сопротивление он оказывать не собирается. Уже не спеша к ним приблизился высокий и спросил почти ласково, «Ну что, стручок, побегал?» Едва уловимое движение, и рыжий вдруг сложился пополам, судорожно хватая воздух белеющими губами. Почти в ту же секунду последовал молниеносный крюк снизу для незаинтересованного зрителя, оставшийся практически незаметным. Рыжий, тяжело охнув, повис на руках мордоворота, и лицо его стало багровым. Неожиданно голова парня мелко затряслась, глаза закатились. Выглядело все это отвратительно, нереально и как-то по-киношному — Невольные зрители в вагоне вздрогнули, раздался чей-то испуганный возглас, но никто не сделал ни единого движения. Двери нашего вагона захлопнулись, состав набирал скорость. Безобразная сцена осталась позади. Какое-то время в вагоне царила гробовая тишина, затем кто-то пискнул «Безобразие! Куда милиция смотрит?» Сердитый мужской баш что-то ответил, запричитала где-то в другом конце вагона старушка, граждане шевельнулись, вновь послышался привычный гул голосов. Возможно, я долго простояла бы в растерянном оцепенении, но неожиданно ко мне повернулась дородная дама в модном плаще красного цвета и назидательно пророкотала. «Какие у вас друзья, девушка! Стыд!» И отвернулась таким видом, что каждому в вагоне стало немедленно ясно, что у этой дамы таких друзей нет и быть не может. Вагонная общественность окинула меня суровым взглядом, вздохнула и отвернулась, качая головой и бормоча что-то о нравах современной молодежи. При других обстоятельствах заносчивой толстухе пришлось бы долго сожалеть о том, что не в добрый час она зацепила высокую симпатичную брюнетку с обманчиво-простодушной внешностью. Но сейчас я взяла тайм-аут и вышла на следующей станции».